Она купила белое платье, отделанное бисером, потом чуть не вернула его, решив, что оно слишком броское. Но платье смотрелось на ней так великолепно, что продавщица уговорила ее оставить себе покупку. Девочки еще были в школе, когда Джейн вернулась домой с идеальной прической и маникюром. Она вынула платье из шкафа, снова посокрушалась над ним, как она сокрушалась над всем подряд, но в конце концов махнула рукой и стала наливать ванну. До выхода оставалось еще несколько часов, к тому же Мэл обещал прислать за ней машину. И это было только начало. Джейн это знала. Ей предстояло стать королевой не только на день, но, возможно, и на год или дольше, если рейтинги будут высокими. Все это было чрезвычайно волнительно. Единственное, что омрачало радостное предвкушение будущей работы, так это поведение Джека. Он настраивал девочек против матери, кроме того, поехал к Джейсону в Санта-Барбару и наговорил тому тех же гадостей. Джейсон позвонил ей и умолял не сниматься в сериале, поскольку это, дескать, слишком расстраивает папу. А папа обратился к адвокатам и не только подал на развод, но и предложил жене выкупить у него его половину дома. В случае несогласия Джейн пришлось бы искать себе другое жилье. Согласно полученному письму, ей давалось 90 дней отсрочки. Как Джейн не старалась связаться с супругом, тот не подходил к телефону. Наконец она оставила эту затею и тоже наняла адвоката. Трудно было поверить, что такое случилось всего за какие-то несколько недель. Джек не шутил. Она захотела играть в сериале, и он подал на развод. Джейн не раздумала отказаться от роли, но знала, что если сделает это, то потом возненавидит его. Их брак был необратимо расстроен. Она больше не хотела водить Джека за нос, с нетерпением ждала своей новой жизни и надеялась, что в конце концов дети поймут, что и она живой человек со своими чувствами и потребностями и что все россказни о ней отца — неправда. Она не слышала, как открылась входная дверь, не слышала шагов в коридоре, Стояла в белье, ждала, когда нальется ванна, и буквально подпрыгнула от неожиданности, увидев его. «Джек, что ты здесь делаешь?» Она не видела его несколько недель, с тех пор, как он приходил за остальными вещами. И вдруг вот он, стоит и смотрит на нее, словно хочет что-то сказать. «Я заехал кое-что забрать». Но она знала не хуже его, что забирать больше нечего. Все давно увезено. Джейн недоумевала, зачем он явился. — У тебя все нормально? Она с беспокойством наблюдала за ним. Поражение его глаз было каким-то странным. — Вроде да. Я собирался тебе позвонить и поговорить. А я тебя не могла застать. Я был занят. Джек пожал плечами, глядя на ее груди. Я считаю, что нам иногда надо обсуждать кое-какие вещи, но... Джейн не хотел ему признаваться, что ей нужно время, чтобы спокойно одеться. Понимаешь, сегодня не очень подходящий для этого день. Джек подозрительно посмотрел на нее. «Почему?» Она решила, что обманывать его нет смысла. «Сегодня у нас вечеринка для актеров. И что вы там будете делать? Трахаться друг с другом и смотреть, у кого это лучше получается?» Его глаза зло сверкнули, и Джейн поняла, что он под мухой. Это было что-то новое для него. Раньше он так часто не пил. Она терпеть не могла общаться с ним нетрезвым. «Это всего лишь ужин, и все. Может, я позвоню тебе завтра в офис?» «Зачем? Чтобы рассказать, как там было?»